Глава 5. Андрей, хозяин Ангары и грибной плантации, быстро навел у себя порядок и спокойно спал. Ночью на улице шел легкий снежок, ацы прикосновение с землёй и растениями он таял в образу ислякать. Внутри землёнки на оборудованных полках лежали тела, всё ещё живые, но полностью опутанные тонкими нитями грибницы. Всё помещение освещалось бледно-жёлтым излучением, исходящим от грибниц. Внутри землянки было тепло и комфортно для живых людей, находящихся в едином сознании. Прекратили балаган. Была бы у меня голова, давно бы уж взорвалась бы. Мысли Дениса никто не перебивал. За недолгое нахождение в одном разуме люди уже привыкли и узнавали его. В непроглядном пространстве вокруг стихийно возникали очертания объектов или людей. Это были видимые мысли кого-либо из группы. Андрею, младшему из братьев. Постоянно мерещились дикие животные из сцены из охоты от первого лица. Дмитрий периодически комментировал происходящее. Остальные в основном молчали, представляя себе берег моря или лес. Так, Док, хотел что конспирироваться? Все и так знают прекрасно, что ты, Серёга. Ты курсы психологии проходил. Как можешь всё это объяснить? Проходил, но они в основном касались психики людей, живых. А тут, я не знаю, живы ли мы? И что вообще происходит? Только одно я понял: все мы находимся внутри какого-то разума. Даже не конкретно тела или организмы, а наши разумы. Игорь, ты что, до сих пор на меня обиду держишь? После всего, что мы вместе пережили? Я считал конфликт уже исчерпан. Прокомментировал Леонид возникшие в тени силуэт его образа, когда он на поляне у хранителя портала поднял на малыша у ствол. Картинка каждый раз показывала момент, будто полковник выхватывает оружие из рук Леони и стреляет ему в голову. Не держу. Это на будущее. На какое будущее, Игорь? Ничего, что я все это тоже вижу. Так, вы двое. Отношения выяснять будете после, когда останетесь одни. Серега, продолжай. Исключено, Денис. Мы в разуме этого самого Гриба. Ну или... Нет, точно не в разуме Гриба. — подумал Леня. «У гриба есть разум?» — прозвучала мысль Дмитрия. «Ну, есть теория, пока не доказанная. Слушай, Серега, а в той теории про время что-нибудь говорится? Если мы тут, а наши тела в реальности, как они долго смогут без нас обходиться?» — мысленно спросил Попченко. «Люди в коме десятилетиями лежат». «Леня, в коме люди лежат в больнице. Их там уколами поддерживают». Начал думать Саша Попченко, представляя больничную палату с человеком и капельницей. Но Белов его перебил, заставив исчезнуть картинку. «Наши тела без должного ухода могут прожить максимум пять дней. После этого погибнут от обезвоживания. И я не согласен с тем, что мы в коме. Что-то заставило наш разум и покинуть тела». Мысли Сергея сопровождались всплывающими в темноте картинками, где показывалось иссыхающее тело человека в пустыне. А когда он перешёл на тему разума, сразу возник лежащий человек, из груди которого вылетает светлый сгусток. Ты серьёзно думаешь, что из груди человека вылетает его душа? подумал Попченко, и в этот момент сгусток света превратился в подобие маленького человека, тянущегося вверх. Так, а это чьи мысли? Вдруг за картинками с ангелом Денис увидел, как с борта корабля скидывают в море пятерых молодых мужчин. После вопроса Архипова картинка мгновенно исчезла, превратившись в поляну с цветами, а после в море. Картинка несколько раз сменилась, остановившись на вспаханном поле, где люди сажали картошку. Верните назад мысли. Что за корабль? Чьи это тела? Лёня, твои? Сергей, Саша? После каждого имени поле не исчезало, но едва Денис произнёс имя малыша, как картинки вновь появились. Игорь, кто это? Как бы полковник ни старался, а не думать про это он не мог. С каждым вопросом архиповая картинка становилась все отчетливее и ярче. «Ну, козлина, сконцентрируйся на именах. Кто эти люди?» Денис задавал сопутствующие вопросы, глядя на возникающие картинки. «Это разве не те инженеры, которых мы ищем?» Вдруг как гром среди бела дня прозвучали мысли Лени, и тут же появились изображения интерьера того дома, где вся группа ждала отправления... И они сами, держащие в руках личные дела с фотографиями. Лица запечатлённые там плохо просматривались, но мысли людей, думающих об одном и том же, с каждой секундой всё более совпадали, делая изображения всё чётче и ярче, пока в один момент образы не разрушились появлением картины атомного взрыва. Кто-то нас всё время обманывал, подумал Лёня. И горьёк, что притих. Малышев молчал, думая о взрыве, сконцентрировавшись на нём. Он изначально хотел переключиться, но всё никак не мог подобрать то, чем можно перебить свои мысли. То есть инженеры, которых мы ищем, давно уже погибли и даже не попадали сюда. Тогда возникает другой вопрос. Что мы все тут делаем? спросил Денис. Параллельно вопросу появилась картинка, как голову малыша разрывают пули, выпущенные из автомата. Тебя бы пристрелить, гадёныш, подумал Лёня. И тут же возникли ещё несколько человек, окруживших Игоря и стреляющих ему в голову. Это неплохо, что мы сюда попали. Столько нового узнать смогли. А ты столько времени с нами бегал и скрывал это? Денис, ты ничего не понимаешь, ответил Малышев, и все картинки разом исчезая в погрузившей темноту. Что я не понимаю? Тогда следующий вопрос: для чего мы здесь? Зачем сюда прибыли пять подготовленных мужчин? Для какой задачи? В этот момент возникла картинка, где стоят Малышев, несколько незнакомых человек и Белов с Попченко. О, и вы тут замешаны. Произучали мысли Лёни. А я вам верил. Мы тоже искали инженеров из конструкторского бюро. Это была основная задача, другая уже второстепенная. Белов, заткнись, иначе твоей карьере конец. В какой карьере, товарищ полковник? Я не знал и даже в самых смелых фантазиях представить не мог, что в этом мире существуют не только определенные мутные личности, которых вы нам описывали на инструктаже. Тут еще много ни в чем не повинных людей. А та зараза, которой нам приказали их отравить, она же всех их убьет, не разбираясь, кто виноват. После мыслей Белова возникли изображения страдающих от неизвестной болезни людей, Множество трупов, в которых люди одеты в защитные костюмы, скидывают в большую кучу. Картинки сменяли друг друга, эпизодически появлялись сцены, где Белов и Попченко те самые пластиковые гранаты сложили к себе в рюкзаки, и снова установилась темнота. Это что за дрянь? нарушили полную тишину мысли Дениса. Не знаю. Боевая модификация чёрной оспы. Что конкретно, я не знаю, не просветили. Нам от неё сделали вакцинацию, и наши организмы невосприимчивы к ней, а у всех остальных практически нет шансов. Денис, прости нас. Мы изначально не знали о том, что творим. Хотя сейчас, наверное, уже поздно сожалеть. Подумал Саша, параллельно вспоминая о страшном кладбище с крематориями. Игорь, при первой же возможности, как только выберемся, я тебя продам в рабство или пошлю в самый эпицентр спасать заражённых. Как много вы уже успели раскидать треть от запаса. Задача была попасть в самый большой город и там распространить, а после с вашей помощью добраться до Спарты и вернуться на землю. Но план изначально пошёл не по тому пути, и пришлось импровизировать. Закончил свои мысли Белов. Денис, в этом мире прячутся тысячи преступников и беглецов, которых дома приговорили к высшей мере наказания. Они тут затаились, но никто не сможет скрыться от правосудия. Иной мир должен стать безлюдным, чтобы в будущем преступники не могли сюда бежать. Озвучил свои мысли Малышев, сопровождая их соответствующими картинками и образами. Что-то делать уже поздно, да? Можно же северные районы отрезать от остального мира и уменьшить распространение инфекции. Лёня, мы уже ничего не сделаем. Пока мы тут, пока говорим, время идёт. И неизвестно, сколько прошло: час, 2 сутки, может уже пару дней, подумал Денис Малышев. Антидот существует? Нет, ответил полковник. Мысль Малышева прозвучала обречённо. Он верил своему предназначению и считал правильным решением высших руководителей малоизвестной в широких кругах структуры подкинуть проблеме нового миру сократив тем самым численность населения. Они знали, что какая бы страшная эпидемия ни была, часть населения все равно выживет. Ведь за историю существования на Земле человечество не раз подвергалось таким испытаниям, но каждый раз выходило победителем. Игорь не должен был попасть сюда, и его мало интересовало, вернется ли группа обратно. Он отправил людей в один конец с боевым биологическим оружием. Иной мир для них был всегда чем-то чужим и далеким. Большинство сотрудников даже не верили, что он существует, но четко выполняли все указания, касаемые задач в ином мире. Сейчас что-то внутри его пошатнулось, появилось горькое сожаление о том, что он совершил. Было ли это искреннее осознание, раскаяние или же страх самому быть скошенным этим же самым оружием и не вернуться к привычной жизни? Ведь любая его мысль материализовывалась в картинке, и о его решении могли узнать все, Ведь он все еще верил в себя и надеялся, что будет жить дальше. В пространстве мыслей возникла тишина, лишь изредка меркали слабые силуэты и картинки. Какой-то организм или существо проецировало мысли каждого из разумов, объединенных в сеть. Оба брата молчали, стараясь думать о чем-то нейтральном. После всего, что узнали, они в тысячный раз пожалели, что связались с этой группой. «Два дня», — вдруг прозвучала мысль неизвестного, При этом никакой визуализации в виде картинок не было. Что, два дня? Кто говорит? И о чём речь вообще? Обыденно подумал Архипов. Ваши тела лежат уже 2 дня. Это гриб, что ли, с нами заговорил? Удивился Лёня, и все увидели большой сказочный гриб-боровик, который разговаривал с маленьким мальчиком. Нет, меня Андрей зовут, Андрей Гуцул. Возникшую тишину нарушили мысли Саши Поптенко. В смысле, Гуцул? Ты же живой. Тот самый псих, который нас сюда же и засунул? Да, только я не псих. И не я вас сюда засунул. Произвучали мысли и возникла картина, где мужчина бреется перед зеркалом, а к нему сзади подходит молодая женщина и, приобняв мужчину, улыбается. Это я был когда-то. И всё, что наверху тоже моё. Построил. Вообще сейчас не понимаю, как-то и тут и там Мы же видели этого психа, разговаривали с ним. Адекватно себя ведёт, возразил Лёня. Он учится, быстро учится. Сейчас его не отличить от обычного человека. Кого его? Алло? Ты всё это время был с нами тут и слышал всё, что мы говорим? Да, Саша, штык. Я молчал, не хотел вас пугать. А вот сейчас решил, что не напугаешь, да? Прозвучали мысли Белова. По степенным вопросам потонуло всё пространство. Картинки мелькали с быстрой скоростью, а вопросы сыпались один за другим. Тихо, прервал всех Денис, и появилось изображение атомного взрыва. Да, нас столько это и успокаивает. Смешно. Лёня, замолчи. Думая о море. Андрей, давай по порядку. Дождавшись молчания, приказал Архипов. Волокна гриба раскинулись под всем ангаром и частично в лесу. Наш разум мы сейчас внутри него. Вы будете находиться тут до тех пор, пока ваши тела живы. Как только они умрут, разум также исчезнет, и тело съест гриб. Оны сейчас питается только тех трупов, что успело натаскать моё тело. Грибу хватит на пару недель. После этого начнёт поедать ваши. Но к этому моменту вы все будете мертвы. А как отсюда выйти? Зал единственный правильный на данный момент вопрос молчавший до тех пор Дмитрий. Все мы в замкнутом пространстве, ограниченном грибницей. И выхода я не нашёл. Гриб травит мой организм спорами, но также и питает, чтобы он не умер. Я чувствую, когда моё тело соприкасается с грибом, но перейти обратно в него я не могу. Гриб завладел твоим телом? Да, Сергей, завладел. И повторяет все повадки людей. Ты же тут в темноте сидишь, откуда ты всё это знаешь? Уточнил Белов. В момент, когда он соприкасается с моим телом, чтобы дать питательные вещества, я ощущаю его. Буквально пару минут. Но я могу видеть всё, что видел и знает он. О, слышишь, Малышев, чем надо заниматься? Изучать грибы, а не организовывать убийства в чужом мире. Лёня, давай потом. Андрей, скажи, а как ты соединяешься со своим телом? Если сконцентрируетесь, сможете увидеть в темноте путь, ведущий к телу. грипс соединён с ним и по этому пути попадёте обратно. Стоп, а если мы увидим, но попадём не в те тела? Вот Голливуд-то будет. Сценаристы просто обалдеют, что в жизни такое реально. Возникло изображение хохочущего Леонида. Нет, каждый видит лишь свой путь. Тут до вас бывали разумы. Я с ними общался, но они быстро исчезали и становилось ещё тоскливей. Поэтому я молчал. Давно ты здесь? — спросил Денис. — Судя по памяти моего тела, около двух с половиной-трех лет, не больше. Значит, нам что, надо сконцентрироваться и попытаться найти дорогу к телу? — уточнил Белов. — Да, именно так. Если выберетесь, не убивайте мое тело. И прежде чем убить гриб, свяжите его с моим телом. За годы я устал тут находиться. — подытожил свои мысли Андрей. — Так, значит, парни, у нас появилась возможность... «Не знаю как, но постарайтесь увидеть то, о чем говорит этот голос», — озвучил мысли Денис, и на время воцарилась полная темнота. Лишь временами возникали образы и слабые картинки неких пейзажей. Тишина продлилась недолго. В темноте мыслей вспыхнули несколько ярких картин голубого оттенка, и возникли значки с мерцающей красной точкой и надписями. Буквы не были похожи ни на один из существующих языков мира. Они быстро мелькали, и, как в командной строке какой-нибудь программы и тут же исчезали. Это у кого? Что это? спросил Архипов. Но после его вопроса всё исчезло, погрузившись в тёмную тишину. Андрей? позвал Денис. Что? практически синхронно ответили оба. Младший из братьев и хозяин ангара, чей разум на долгие годы застрял внутри гриба, Гвуцул, я к тебе обращаюсь. Такое раньше было? Нет, это у одного из вас. У кого? Денис, у меня точно не было. Это Белов. И у меня, ответил Попченко. Я тоже, Пас Малышев. Лёня, это твои мысли? спросил Архипов более настойчиво. Денис, его похоже тут нет. Это Дима. Лёня, ты с нами? Тёмный фон постепенно погрузился в изображение Леонида. Возникли сцены с его участием, и каждый представлял его себе по-своему. Кто-то в экипировке, стоящем у дерева, кто-то в момент схватки с медведем. «Твою дивизию!» — окликнул Денис со вспыхнувшими в этот момент картинками ядерного взрыва. «Леня, ответь, где ты?» «Возможно, его тело погибло, и разум вместе с ним», — констатировал Андрей Гуцул. В голове Леонида пульсировал сигнал, противный и раздражающий, который раз за разом повторял. достигнут предел выживаемости, организм истощён. Тело его не слушалось, чувство лёгкости, которое его сопровождало в последнее время, внезапно исчезло, появилась усталость и полнейшая апатия к окружающему миру. Глаза сильно болели, и ни одна из попыток открыть их не увенчалась успехом. Он просто не понимал, закрыты они или открыты. Хотелось уйти в себя, уснуть, чтобы к пробуждению всё прошло, но уснуть он не мог. а раздражающий сигнал раз за разом повторялся, что-то требуя в ответ. Лёня пытался сообразить, что же происходит и где все остальные. Через некоторое время возникла боль. Именно этому факту он обрадовался, ведь если есть боль, значит и его разум и тело живы. В попытках пошевелить конечностями прошло еще несколько минут, и стоило ему лишь подумать о том, что необходимо где-то взять силы, как сердце бешено заколотилось, заглушая восприятие пространства вокруг. Лёня вырвал руку из объятий гриба, затем попытался нащупать своё лицо, но вместо него ощутил мягкий кокон, который был повсюду. Тот легко поддался, и он смог пальцами расковырять его. Первое прикосновение к собственному лицу было самым приятным ощущением за прошедшее время. Глаза, глаза, думал он. Пальцы торопливо работали в такт биению сердца, разрывая кокон. Освободив голову, он попробовал пошевелить ею. У него это получилось. Затем выплюнул скопившуюся жидкость, которая по вкусу напоминала сырые шампиньоны, и наконец задышал полной грудью. Вызвали вторую руку и терпя боль в затекшем от долгого неподвижного состояния теле, он перевернулся и упал на земляной пол с метровой полки. Тело тут же откликнулось новой порцией неприятных ощущений. Перевернувшись на спину, он продолжал очищать лицо, уши и глаза. Самым неприятным оказалось вытаскивать из глазниц тонкие нити, которые вошли глубоко внутрь, чтобы высасывать из мягких тканей кровь и энергию живого человека. Леня медленно закрыл веки, ощущение, что под ними песок еще долго не покидало. Потекли неохотно скупые слезы, смачивая пересохшие глаза. Через полчаса мучения он, наконец-то, стал видеть. Темная комната светилась мягким желтоватым свечением, вокруг валялись клочья оборванных нитей грибницы, которыми прежде было окутано его тело. Сердце медленно успокаивалось. Посмотрев на руку, он понял, чья это за тея. Устройство на руке Лёни мониторило его жизненные параметры и, определив, что тело скоро умрёт, начало подавать сигнал мозгу, а после того, как разум откликнулся, вплеснуло в кровь дозу адреналина, от чего Лёня и смог справиться со своими оковами. Он ещё час просидел, осторожно разминая затёкшие мышцы. потому как не встать, не ходить пока не мог. Лёня не знал, сколько дней он пролежал, и хотя Андреевич и разум был рядом подсказал, что прошло 2 дня, но информация была приблизительной. Лёня несколько раз попытался активировать браслет, чтобы на нём появился клинок. Он хотел убить мужчину, который всех их заманил сюда, но вспомнив о том, что настоящий хозяин обитает где-то в чертогах разума грибницы, оставил эту мысль Он пытался сообразить, что ж теперь делать, но кроме желаний попить и поесть, ничего путного в голову не приходило. Овследув о кругу с помощью устройства на запястье, он убедился, что в радиусе полутора километров нет ни единого живого существа. И затем на четвереньках пополз к выходу. Дойдя до середины, подтянулся руками за полку, приподнялся и осмотрелся. Все места, предназначенные под тела людей, были заняты, и четверых из них он должен незамедлительно освободить. Ничём, мужики. Я скоро, я сейчас подумаю только. Я вас вытащу. Слух сказал, он и вновь упал. План у него был прост: привести своё тело в порядок, чтобы начать более-менее хорошо соображать и в случае чего дать отпор тому, кто находится в теле Андрея. Затем попробовать вытащить парней, пока не один из них не умер. Помню слова Андрея Гуцула про споры, распыляющиеся от грибов. Лёня выбрался в коридор. Закрыл рот и нос рукавом и натрёх конечностях пополз туда, где он видел бочку с водой, но что ему потребовалось ещё какое-то время. Через пару часов он сидел в удобном кресле, медленно прожёвывая зачерствевшие лепёшки на одном из столе. Он размачивал их в воде. Вкус был не самым приятным, но от самого процесса еды он получал необыкновенные удовольствия. Желание съесть всё и сразу останавливал разум и мизерные знания о том, что после голодания нельзя много есть. иначе можно навредить телу ещё больше. Так, что с парнями-то делать? Лицо от этой дряни очищать нельзя, тогда вообще тело останется без разума. Оставлять в таком виде тоже нельзя, думал он, глядя в одну точку. А может, сидеть и ждать, пока они сами дорогу найдут? Мужик-то этот говорил же, что каждый сам должен найти свой путь к телу. Идея снять устройство и поочерёдно надевать на каждого изначально была провальной. Оно не снималось. Как же ты смог меня вытащить? раз за разом повторял Лёня, вертя перед лицом руку с устройством. Не найдя ответа, встал с кресла и обернулся в поисках укрытия. В галерее слышались тихие шаги. Не найдя, он встал в боевую стойку и выставил руку с устройством вперёд. Из браслета тут же возник ктеобразный клинок, светящийся едовито-красным свечением. Шаги замедлились. Подойдя вплотную к двери, кто-то произнёс: Роп, с тобой всё в порядке. Меня зовут Валис, я ответственный за этот сектор. Я захожу. Не предпринимай попыток меня атаковать. Дверь медленно открылась, и на пороге появился молодой человек, одетый в обычную с точки зрения Нового мира одежду. Он выставил руки вперёд, показывая, что безоружен. Роп, я получил сигнал с твоего устройства. У тебя всё в порядке? Лёня не сразу понял, о чём речь и кто такой Роп, к которому обращается этот парень. Роп, ты меня слышишь? Что случилось? Устройство передало мне, что у тебя низкие показатели жизни. Я слаб, но жив, ответил Лёня и опустил руку. Клинок тут же исчез, а он сам сел обратно в кресло. Валис быстро осмотрел землянку, понюхал разломленные остатки лепёшки и недопитую воду в кружке. Человеческая плантация грибов. Интересно, кто кого тут разводит? И что ты тут делаешь? По моим данным, ты должен находиться среди медведей. «Как меня зовут?» — переспросил Лёня. «Роб. Твоё имя Роб. Ты из сектора 01543. Это в тысячах километров отсюда», — ответил Валис. Он медленно подошёл к Лёне и прикоснулся к браслету. Затем молча снял свой рюкзак, достав оттуда бесцветные капсулы и маленькие тюбики. Вскрыв их, он высыпал содержимое капсул в кружку, залил водой. Тюбики оказались одноразовыми шприцами. Он поставил Лёне уколы в шею. дал выпить содержимое кружки, и отойдя в сторону, стал наблюдать. Обессиленный Лёня не мог особо сопротивляться. Единственное, что он понял, перед ним стоит наблюдатель, который, получив аварийный сигнал от устройства на запястье, поспешил ему на помощь, и он перепутал его с робом, наблюдателем, который на континенте Медведи подарил Леониду этот браслет. Самочувствие сразу улучшилось, головные боли и боли в мышцах прекратились через несколько секунд. Зрение и слух восстановились и не доставляли неудобства, а разум прояснился и думать стало намного легче. Так хорошо себя Лёня чувствовал, разве что в детстве. Спасибо. Как там тебя зовут? Валис. Моё имя Валис. Тебе необходимо эвакуации. Спасибо, Валис. Нет, я тут по заданию. Угадил в ловушку с этими грибами. Неудивительно, это же артработрис. Ладно, у меня у самого много дел. Твоё состояние пришло в норму. Не забывай употреблять белковую пищу и пить воду. Мне необходимо покинуть тебя. Неизвестная болезнь убивает людей в моём секторе. Есть подозрение, что медведи вновь взялись за старые. Я знаю про эту болезнь, Валис. Я в союзе с группой людей, и мы также пытаемся бороться с ней. Придумывая на ходу, объяснял Лёня: "Ты знаешь про болезнь «Группа людей во главе с тобой? Это ты их возглавил?» «В моем секторе? Почему Центр меня об этом не предупредил? Это явное нарушение!» «Валис, мы и не думали, что так все выйдет. Но мне потребуется твоя помощь. Люди также попали в этот капкан, расставленный плотоядным грибом. Я смог вырваться, а они не могут. А разбудить их я не могу, их разумы внутри грибницы». сказал Леони и поднял с пола валяющиеся там куски переплетённых тонких нитей. Прибывший наблюдатель с опаской подозреньем посмотрел на парня и кивком головы пригласил показать ему место, где лежали люди. Они прошли в маленькое помещение с полками, где словно коконы в белых нитях лежали человеческие тела. Валис прошёлся между ними, дотрагиваясь до каждого. Из девяти тел, которые я тут вижу, трое мертвы, ещё шестеро находятся в анабиозе в очень критическом состоянии. «Роб, ты отдаёшь себе отчёт, что любой контакт с людьми, и тем более сотрудничество, строго запрещается?» «Валис, я это прекрасно знаю. И, возможно, в конце миссии мне придётся всех этих людей обнулить. Но тот вирус пришёл сюда с севера, и точка отсчёта начинается на месте заброшенного портала на континент медведей. Моя задача выяснить, не причастны ли к этому они. Если ответ будет положительным, то к виновным будут предприняты серьёзные меры наказания». А разрушать хрупкий мир, не разобравшись, не стоит. Вирус не настолько страшный, но из-за него погибнет много представителей человеческой расы. Ты меня понимаешь, Валис? Этот вид гриба мне не встречался, и я не знаю, как вернуть его жертву из анабиоза, рассказал Лёня. Очень волновался на ходу, придумывая аргументы, чтобы убедить стоящего перед ним наблюдателя. Мозг вспомнил всё, о чём он когда-либо говорил с Артёмом и его клоном. по также с робом во время короткой встречи зная ту дисциплину, которая была среди наблюдателей, Лёня надеялся, что стоящий перед ним Валис также нарушит правила и статьи, как нарушали их другие. Их нельзя будет с помощью активаторов в жизни. Есть вероятность, что разум людей попадут не в свои тела. То есть такое возможно, что человек может вернуться в тело другого человека? Да, Роб, совершенно верно. И что делать? Какие мысли? «Надо их поочередно выводить. После пробуждения дашь им по одной капсуле». Валис достал из своего рюкзака пригоршню бесцветных пилюль. «Надо бы по две, но у меня больше с собой нет. И вколешь им этот раствор». В руки Лёни перешли еще четыре тюбика. «Воспользуйся своим персональным устройством. Необходимо отвлечь разум паразита и ослабить его. Тогда люди смогут сами найти путь к своим телам. Сейчас Артроботрис блокирует их». «Если разум человека слаб, то самостоятельно не выберется». «Ты мне поможешь? Как его ослабить?» «Ситуация в северных поселениях критическая. Мне надо следить, чтобы медведи не появились. А это важнее, чем в жизни шестерых людей. Удачи, Роб!» — ответил Валис и вышел в галерею. Леня выглянул следом, но наблюдателя уже не было. «Ослабить грипп — хорошая задача. И как это сделать?» В полголоса рассуждал он, осматривая сотни и тысячи нитей, заполнивших все вокруг. И потолок, и стены были увешаны ими, как паутиной. Лёня прошелся взад вперед и, активировав клинок на браслете, срезал часть корней гриба. Нити ответили недовольным синеватым свечением в местах среза. «Что, не нравится?» — громко сказал Лёня. И, подойдя к первому кокону, освободил его руки и ноги, оставив закрытыми только голову и грудь. По комплекции тело Лёни узнал Малышева. Он на какое-то время остановился, желание убить этого человека было сильным, иле сделать так, чтобы он сам умер. Вариантов в голове возникло много, но вспомнив слова Дениса, Лёня отбросил все сомнения. Он не тот человек, который имеет право судить. Клинок мелькал быстро. Леонид постепенно срезал всё лишнее, что висело на стенах и потолке галереи. Все пространство вокруг светилось синим мерцанием, исходящим от корней. Он не стал бегать, как обезумевший, из плеча рубить направо и налево. Подошел к делу более разумно и скурпулезно. Выключив свой клинок, Леня взял в землянке нож и, как нейрохирург, начал отрезать части плотоядной мякоти гриба-паразита. Освободив атаковку окона тела своих товарищей, он продолжал отсекать тонкие нити. Распознав людей, лежащих на полке, Лёня полностью отсёк от арт-работрыса трупы неизвестных. Гриб прилагал всяческие усилия, ускоренно отращивая нити грибницы, которые росли с неуловимой для человеческого взгляда скоростью. Стоил отвернуться, как гриб вновь восстанавливался. Растущие в галерее грибы периодически взрывались, издавая тихий хлопок и высвобождали сотни тысяч спор. Лёня помнил рассказ хозяина этой землянки и заранее побеспокоившись, укрыл дыхательные органы маской. Дела у него шли неплохо. Через час больше половины нитей были обрублены, и серой массой свисали с потолков и стен. В комнате отдыха хозяина он нашёл лежанку, которая была окутана ворохом многочисленных белых нитей гребницы. Похоже, именно это место использовалось, чтобы питать силы тела Андрея Гуцула. Устройство на запястье Леонида подало сигнал в мозг. Он за последние часы смог изучить подаренный браслет больше и лучше, чем за предыдущие дни, и частенько пользовался им уже более интуитивно, не прилагая каких-либо усилий. Устройство, которое, видимо, обладало собственным интеллектом, в своё времяны чётко оповещало Лёню обо всех изменениях, происходящих в его теле, а также о движении за пределами землянки. Это были не все способности устройства, но его обладатель в совершенстве умел пользоваться пока лишь малым набором Именно очередной такой сигнал и подал браслет, когда Лёня стоял над лежанкой Андрея, соображая, что с ним делать. Устройство оповестило, что на поверхности замечено движение. Посмотрев на проекцию, Лёня увидел, что подъехала машина, и из неё вышло тело хозяина дома. После рассказа, который он услышал, находясь в глубине нейросети гриба, Лёня уже не мог воспринимать тело как человека. При этом он говорил, что если тело умрёт, то исчезнет и разум. Поэтому ему приходилось что-то делать с живым телом. Спрятаться было негде, и первое, что пришло в голову Лёне это лечь на своё место и притвориться трупом. Он быстро забежал в комнату с полками и, расположившись, укрыл себя валяющимися рядами обрезанными нитями гриба. Дышавший, он спокойно обдумывал, каким способом ему нокаутировать человека. Андрей неторопливо поставил машину в ангаре и, выгрузив вещи, понёс их в землянку. Он не спеша спустился в галерею и увидел весь разгром, который устроил Лёня. Как только человек, управляемый плотоядным грибом, появился внизу, сотни спор распылились в воздух, донося до него информацию. Через несколько секунд он уже прекрасно знал, что тут произошло и где лежит виновник. Он сбегал в свою комнату, взял оттуда небольшой топорик и медленно, стараясь не шуметь, прошёл в комнату с телами. Низкая дверь предательски скривнула. Андрей, управляемый артработрисом, преодолел в два шага расстояние до полки и ударил топором по телу, которое там лежало. Остриё топора беззвучно разрубило кокон и вонзилось в грудь человека. После удара тело осталось неподвижным, а кровь, которая должна была чуть ли не фонтаном выплеснуться наружу, даже не появилась. Андрей удивлённо посмотрел на топор. Он подошёл поближе и раздвинул нити, которые коконом обволакли тело. Но они легко поддались и как одеяло сползли на бок. Удивлению управляемого человека не было предела. Он попытался выдернуть топор. С первого раза у него не получилось. Андрей взялся двумя руками и потянул сильнее. За его действиями со спины смотрел Леня. Он ждал подходящий момент. Когда Андрей пробежал в комнату, гениальная идея постигла Леню. Отдельную благодарность за это он выразил голливудским фильмом с приемом подмены тела. Стянув с ближайшей полки мёртвого человека, он положил его на своё место, а сам встал в затемнённом углу, прикрывшись свисающими с потолка паутинами нити. И как только Андрей взялся двумя руками за рукоятку топора, Лёнич, чьи физические габариты не уступали телу Андрея, накинулся на него сзади, схватив за шею удушающим приёмом. Потянув назад, он упал вместе с ним на спину и, обхватив ногами, сделал замок у него на животе. Лёня выгибал спину, стараясь зафиксировать тело Андрея. и при этом, пережав артерии на шее, душил его. Не прошло и пятнадцати секунд, как хозяин плантации обмяк, потеряв сознание от нехватки кислорода. У Лёни было не больше полуминуты времени, пока он вновь придёт в себя. Вытянув шнурок из капюшона, он туго связал ему руки за спиной и, сделав петлю, накинул ему на шею. Если у того возникнет желание вырваться или развязаться, петля сдавит шею. Схема была проверенной. Потом вывернув ему руки за спину, Лёня поднял тело и потащил к лежанке. Он не знал, сработает или нет, просто верил в это. Других вариантов всё равно не было. Орущий и сопротивляющийся се тела Андрея, он донёс с трудом. Мужчина весил не меньше 110 кг, и любые его потуги, связанные с желанием освободиться, Лёня преодолевал тяжело. По пути ему даже пришлось вновь прибегнуть к душающему приёму. В комнате Лёня уложил его, используя петлю на шее и вывернутые руки, лучшего рычага управления, чем боль, человечество ещё не придумало. Связав тело, Лёня сел на него сверху и при каждой попытке встать или сдвинуться бил человека ладонью по голове. Как и у собак Павлова, Лёня в конце концов выработал некий инстинкт у тела Андрея, и в конце концов тот лежал смиренно. Заставить его замолчать удалось лишь засунув кляп. Слушать истошный крик и постоянную ругань в конце концов Леониду надоело. «Успокоился? Успокоился?» — я спрашиваю. И Леня вновь ударил ладонью Андрея по голове. Мужчина тихо прорычал от боли и кивнул. «Будешь смирно и без движения лежать, бить не буду, понял?» Не получив открика, Леня вновь ударил. Андрей закивал. Долго сидеть на теле хозяина ангара не пришлось. Минут через 10 отростки корней гриба начали медленно обволакивать лежащего человека, проникая в ноздри, уши и глаза. Тело сразу же обмякло, погрузившись в анабиоз. Как только Лёня почувствовал мягкость и отсутствие какой-либо напряжённости в мышцах, сразу же встал. Он отошёл в сторону, чтобы понаблюдать, как Андрей, по крайней мере, его тело, со всех сторон обволакивают тонкие нити, постепенно превращая его в кокон. Ну, мужик, давай. Не подводи. Дальше уже сам, что смог ты сделал? негромко произнёс Лёня и отправился в комнату. Чувство лёгкости, которое он ощущал после помощи медикаментами наблюдателя, постепенно ушло. Сказалось и то, что он почти час провозился со здоровым телом Андрея, которое существовало без человеческого разума. В комнате всё осталось без изменений. Всё те же тела и полки, обвешанные паутинами белых нитей, светящиеся синим цветом дискомфорта. Лёня обошёл каждого, практически у всех грипп уже начал восстанавливать свой кокон, заново обволакивая тело тонкими нитями. Очистив руки, ноги и живот каждого, он сел рядом и стал ждать. Слова Валиса о том, что устройство должно помочь, неособо-то и воодушевляли Лёню. Он не знал, как его применить и что делать. В кармане лежали пригоршня капсул и шприц-тюбиков, готовые к применению в любой момент, только когда этот момент настанет, он не знал. Браслет сообщил своему носителю, что на улице Кенгару подошли три человека. Они медленно обошли постройку и остановились у входа. Их пульсация была необычной, а тела подсвечивались непривычным красным цветом, когда это увидел Лёня в проекции их, а оранжево-жёлтым. Но он не придал этому значения. Люди просто остановились и стояли на одном месте практически без движения у самого входа. Может, с тебя начнём? Испытаем, так сказать, мало ли. Если что, не жалко в конце концов. произнес Лёни и подошёл к телу Малышева. Вбрав частички мусора с его одежды, он сперва пощекотал его, затем ударил. Потом достал одну капсулу и расчистив рот от грибной паутины, положил её на язык. Сходив в общую комнату, он принёс кружку воды и немного залил в рот полковнику. Подождав и не дождавшись эффекта, он убрал колпачок с тюбика и оголив участок кожи на животе, поставил укол. Сердцебиение Малышева резко участилось. а тело слегка задрожало. Леня попытался удерживать Игоря, положив ему руку на лоб, а вторую на живот. Конвульсии все усиливались, и Леня, не ожидая такого эффекта, перепугался на славу. Всем корпусом он прижал Игоря к лежанке. Сейчас он не думал о том, что этот человек подлец и заслуживает только смерти. Сейчас он желал только одного — вернуть разум и своих товарищей в тела и вместе уже решить, что делать дальше. Оставаться в одиночестве и в ином мире Леня не хотел. Через пару минут Малышев успокоился, бодро задышал и стал более тёплым на ощупь. Всё это Лёня прекрасно чувствовал, и ему захотелось взглянуть в глаза. Он не понимал, откуда возникло это желание, но аккуратно расчистив глазницы от грибной паутины, приоткрыл ему веки. И сразу же из устройства на его запястье появился мягкий зелёный свет, который тонким лучом попадал в зрачки человека, находящегося в анабиозе. Заметив это, Лёня замер в ожидании. Его браслет такой еще не демонстрировал, и прав был Валис, когда говорил, что именно устройство сможет помочь. «Леня, ты?» — моргнув несколько раз хрипло, произнес Малышев. «Я? А ты кто?» «Конь в пальто! Убери руки! Я полковник Малышев!» «Лежи, ты еще слаб. Можешь пока лечиться!» — ответил Леня, удерживая рукой грудь Игоря, хотя тот не особо-то и сопротивлялся. Тихонько застонав, он тотчас же закрыл глаза. Как себя чувствуешь? В целом плохо, ответил полковник. Как будто под поезд попал. Это хорошо, раз есть такой опыт. Ты полежи, полежи. Я других разбужу, сказал обрадовавшийся Лёня. Он не знал как, но всё сработало. И чтобы не оставаться один на один с Малышевым, он разыскал тело Дениса и проделал те же манипуляции. Сгиггл за водой положил ему на язык капсулу и вколол в шприц в тюбик. Возможно, малыш и очнувшись, и чувствовал бы себя лучше, если б доза препарата в капсуле была больше, но полученный результат уже был победой. Очистив глаза Архипова Лёня положил руку с браслетом ему на лоб, а другой рукой придержав тело в ожидании судорог и конвульсий.